Спокойствие, с которым говорит Лайтвуд, только кажущееся. На душе у него далеко не спокойно. Он как будто и не обращает внимания на Юджина, а сам чувствует, что в присутствии друга эта тема совсем небезопасна. Редкое произведение природы. Да, да, да, да, господа. Редкое произведение природы. Которое служит... единственным украшением моего юридического музея. Так вот, это редкое произведение природы приказывает своему секретарю экземпляру из породы раков-отшельников или устриц по фамилии, кажется, Шоксмит. Впрочем, это неважно, назовем его хоть артишоком. Артишоком, как это мило. Итак, приказывает своему артишоку сместись с Лизи Хексом. Ну-ну. Артишок изъявляет готовность выполнить поручение, действует соответствующим образом и терпит неудачу. Как неудачу? Почему бы неудачу? Прошу прощения, но придется повременить с ответом на ваши вопросы, чтобы не нарушить естественного хода событий. Поскольку Артишок потерпел полную неудачу, мой клиент, действуя в интересах предмета своих розысков, поручает это дело мне. Ой, что же вы выяснили? Я пытаюсь разыскать ее. Даже располагаю кое-какими наводящими сведениями, которые могут помочь мне разыскать ее. Так. И тоже Терплю неудачу, потому что она исчезла. Исчезла. исчезла. без вести. Никто не знает, как, не знает, когда. Никто не знает, куда. Вот таков конец истории, который имела в виду моя достопочтенная и прелестная поверительница и оппонентка. Леди Типпинс неожиданно взвизгивает чарующим голоском и заявляет «Нас всех до одного зарежут во сне!» Взгляд Юджина ясно говорит, что всех не надо, а одного, вернее одну, пожалуйста, и желательно побыстрее Наслушавшись таких рассказов о всяких социальных загадках, побоишься оставлять малютку дома? Следует ли истолковывать ваши слова, мистер Лайтвуд, так, что исчезнувшее лицо похитили и вообще совершили над ним какое-либо насилие? <соскоприканное> Лайтвуд было открыл рот для ответа, но его опередил Юджин. Нет-нет, ничего подобного. Он хотел сказать, что это лицо исчезло по собственной воле и исчезло бесследно, неизвестно куда. Понятно.